Глава десятая. Королевская стража. Цепная комната. Возможно, дело не обошлось без игры воображения, но спутникам упорно казалось, что чем далее они проникали в правый коридор, тем больше сгущалась тьма и холоднее делался воздух. Не нужно было быть гномом, чтобы сообразить, как необычно это для пещеры. Затем тоннель раздвоился. Сворачивать влево не захотелось никому. Этот коридор вполне мог привести их обратно в зал древних, где пряталось раненое чудовище. Эльфы так едва не скорми у нас слизню, проворчал Ибен. Что-то припасенно для нас здесь. Никто ему не ответил, хотя каждый я втина ощущал, как нарастает зло, о котором предупреждал Рейстлен. Все невольно замедлили шаг, лишь объединённая воля давала им силы продвигаться вперёд. Варана опиралась о стену, цепини от страха. Как хотела бы она, чтобы Тани утешил и защитил её, словно в юности, когда они одним махом расправлялись с воображаемыми врагами. Однако он шел впереди вместе с Гилтоносом и даже не оглядывался на нее. Каждый был вынужден бороться со страхом один на один. Вот тогда-то Лорана и дала себе клятву, что скорее умрет, нежели попросит о помощи. Когда она обещала Таннису, что он будет ею гордиться, это были не пустые слова. Настало время выполнить обещание. Лорана оттолкнулась от осыпающейся стены, сжала зубы и зашагала вперед. Тоннель неожиданно кончился тупиком. Пос здесь был усыпан каменной крошкой и мусором, а в каменной стене зияла дыра. Из неё-то и веяло грозным, почти физически осязаемым злом. Казалось, незримые пальцы заскользили по лицам. Маленький отряд остановился. Никто, даже бесстрашный Кендер, не отваживался войти. "Я не то чтобы боюсь", шёпотом сознался он Флинту. "Я просто, ну, предпочёл бы оказаться где-нибудь в другом месте". Молчание делалось тягостным. Каждый слышал стук собственного сердца и тяжёлое дыхание остальных. Огонек в трясущейся руке мага колебался и трепетал. — Не вечно же нам тут стоять, — хрипло проговорил Эбен. — Пускай эльф идет первым, это он завел нас сюда. — Пожалуйста, — отозвался Гилтонос, — но мне нужен свет. — Никто не может касаться посоха, кроме меня, — прошипел Рейстлин. И, помедлив, неохотно кивнул. — Я пойду с тобой. Рейст начал было Карамон, но натолкнулся на холодный взгляд брата и пробормотал. — Тогда я тоже пойду. — Нет, — сказал Таннис. Ты останешься здесь и присмотришь за остальными. Вперёд пойдут Гилтона с Рейслин и я. Гилтона с первым проник сквозь отверстие, Тани подсадил Рейслина и пролез сам. Их взглядам открылось узкое помещение, тянувшееся вдаль, куда не доставал огонёк посоха. По обе стороны тянулись ряды тяжёлых каменных дверей, висевших на огромных железных петлях. Рейслин поднял посох повыше, стараясь осветить помещение. Было очевидно, что здесь ты находишься среди оточий зва. Тут вырезаны какие-то знаки, прошептал Танис. Косо падавший свет позволял отчётливо рассмотреть их. Королевский герб, вглядевшись в придушино проста наул Гилтонос. "Но ну и что это значит?" спросил Танис, чувствуя, как невольно передаётся ему ужас охвативший эльфа. "Это усыпальница королевской стражи", шёпотом ответил Гилтонос. "Они поклялись даже после смерти исполнять свой долг и защищать короля, так гласят легенды. И они не лгут", выдохнул Рейстин, хватая Таниса за руку. Слух о полуэльфа достиг тяжкий рог от ползущих каменных глыб и скрип заржавленных железных петель. Все двери разом начали открываться. Дохнуло таким ледяным холодом, что у Таниса отнялись пальцы. Он уловил какое-то движение за дверьми. «Королевская стража! Так вот, кто оставил следы!» — лихорадочно зашептал Рейслин. «Человеческие и нечеловеческие одновременно. Нам не спастись!» И он вцепился в Таниса еще крепче. «С ними не договоришься, как с призраками омраченного леса». У них одно на уме уничтожить любого, кто посмеет нарушить священный покой их короля. Надо всё-таки попытаться. Танис стряхнул руку мага и попятился к входу, но лишь натолкнулся на двоих, как раз пролезавших в дыру. "Назад!" крикнул он. "Бегите! Кто здесь? Фисбен, назад, безумный старик, надо бежать! Мёртвые стражи!" "Да умей ты!" пробормотал Фисбен. "Уж это мне, молодёжь, паникёры несчастные". И, обернувшись, подал кому-то руку, помогая проникнуть вовнутрь. Это была золотая луна. Танис уловил блеск бледно-золотых волос. «Все в порядке, Танис!» — негромко окликнула она полуэльфа. «Смотри!» — и она откинула плащ. Медальон на ее шее сиял голубым. Физбен сказал, что они дадут нам пройти, стоит показать им медальон. Только договорил, и тот засветился. «Нет!» — Танис все еще пытался выпроводить ее, но длинный палец Физбена уперся ему в грудь. «Ты неплохой парень, Танис, полуэльф!» — негромко сказал старик. «Вот только все время дергаешься по пустякам». — Будь так добр, успокойся и дай нам вернуть эти злополучные души обратно в сон. Давай, веди остальных. Изумленный Танис молча позволил Золотой Луне и Физбену пройти. За ними шел речной ветер. Втроем двинулись они вдоль дверей, и зловещие шевеление тотчас прекращалось за всякой, мимо которой проходила Золотая Луна. Стоя поодаль, Танис тем не менее ощущал, как удалялось, притихало грозное зло. Спутники уже заглядывали в дыру. Танис по очереди помог им пробраться вовнутрь. каждый хотел узнать, в чём дело, но он был обессилен ответить и лишь пожимал плечами. Одна ларана не сказала ему ни слова. Её рука была холодна, и он с изумлением увидел кровь у неё на подбородке. Поняв, что она прокусила губу, удерживаясь от крика, он ощутил укол совести и хотел бы заговорить с ней, но Эльфий, кольжь подняла голову повыше и даже не посмотрела на него. Все поспешно побежали следом за золотой луной, и лишь тосельхов, естественно, не удержался и приостановившись, заглянул в один из склепов. Он увидел скелет, облачённый в великолепные латы и возлежавший на каменном постаменте. Костяные руки сжимали рукоять длинного меча, покоившегося на груди. Любопытный Кендер пригляделся к гербу, селись разобрать написанное. "Сотину Инква Цвариот", прочёл танец подошёрщик тосельхов у сзади. "Что это значит?", спросил Тас. "Верные в посмертии", тихо перевёл полуэльф. В западном конце усыпальницы обнаружились двойные бронзовые двери. Золотая луна легко растворила их, и следом за ней друзья вступили в большой зал. Им с трудом удалось увезти оттуда гнома. Зал был совершенно цел, первый из пройденных ими покоев Сла-Мари, невредимо переживший катаклизм. «А все благодаря искусству зодчих гномов», — с жаром объяснял Флинт. «Нет, вы только взгляните на эти двадцать три колонны, подпирающие потолок». В противоположном, опять-таки западном конце зала помещались две бронзовые двери, абсолютно одинаковые на вид. "Полемит усилия и моторвавшийся от созерцания колонн, осмотрев одну и другую, и заявил, что мол не имеет ни малейшего понятия, что там за ними и куда они могут вести. После короткого обсуждения Танис решивы выбрать правую дверь. За ней обнаружился чистый узкий проход, уводящий через 30 и упёршийся в другую бронзовую дверь, и она была заперта. Карамон долго толкал её, наваливая плечом. Всё без толку. Бесполезно, отступился наконец богатырь, не с места." Некоторое время Флинт молча наблюдал за его усилиями, потом прошёл вперёд. Осмотрев дверь, он покачал головой и фыркнул. "Да она же фальшивая. А выглядит совсем как настоящая", удивился Карамон. "Вон даже петли есть. А то как же?" мкнул Флинт. "А вражный гном и тот понимает, что ложная дверь ни в коем случае не должна выглядеть ложной. Тупик стало быть", мрачно сказал Ибен. "Пустите меня", прошептал Раистин. Бережно прислонив посох к стене, он приблизился к двери обе руки, касаясь её лишь кончиками пальцев, и проговорил: "Кая царам паклео". Брызнул оранжевый свет, но не из двери, из самой стены. "Не зевай", рыслы натолкнул брата назад. Вся стена и бронзовая дверь вместе с ней начала поворачиваться вокруг оси. "Быстрее, пока она не закрылась", сказал Танис. Все устремились в открывшийся проход. Райстен зашатался. Карамон его подхватил. "Как ты?" спросил он, когда дверь за ними захлопнулась. «В порядке. Слабость пройдет», — прошептал Рейслин. «Это первое из заклятий, что я почерпнул в книге Фестандантилусы. Оно сработало, но мог ли я знать, что оно так меня обессилит?» Коридор, открывшийся за дверью, тянулся к западу футов на сорок, затем круто сворачивал на юг, потом на восток, потом снова на юг. И снова путь преградила бронзовая дверь. «Я не могу второй раз воспользоваться заклятием», — покачал головой Рейслин. «Оно выгорело в моей памяти». «Огненный шар легко откроет дверь», — предложил Физбенн. «Я, кажется, припомнил». «Не надо, старец!» — поспешно остановил его Танис. «Коридор узкий, как бы нам всем не изжарится. Ну-ка, Тасс!» Кендер подошел к двери и для начала легонько толкнул ее. «Тьфу!» — открыто. Ругнул сон, раздосадованный тем, что не пришлось блеснуть искусством скрывания замков. И заглянул вовнутрь. «Еще комната!» Они осторожно вошли, и Рейслин посветил посохам. Помещение было совершенно круглым, примерно ста футов в поперечнике. Прямо напротив, с южной стороны, виднелась очередная бронзовая дверь. А точно посередине... — Гнутая колонна! — захихикал Тасс. — Смотри, Флинт, гномы выстроили кривую колонну! — Если и так, значит, была причина! — отрезал гном, отпихивая кендера и рассматривая высокую тонкую колонну. Она оказалась не только кривой, но и косой. — М-м-м! — задумался гном. И тут его осенило. — Да это и не колонна вовсе, ты, бестолочь! Это звено громадной цепи. Вон и железная скоба в полу. «Значит, мы в цепной комнате», — взволнованно проговорил Гилтонос. «Это знаменитое защитное устройство Пак Старкаса. Похоже, мы почти в крепости». Спутники собрались в кружок, недоуменно разглядывая чудовищную цепь. Каждой звеной ее было длиной в рост карамона, а толщиной, что дубовый ствол. «Как же работает это устройство?» — спросил Тасельхов, уже подумывая, не взобраться ли наверх. «Куда ведет цепь?» «Она ведет к механизму», — ответил Гилтонос. «А как он работает?» — спросил у джигнома. «Я мало что с мыслью в машина Но если отамкнуть цепь, и он указал на гигантскую скобу в полу, громадные гранитные глыбы обрушатся за крепостными воротами, и нет такой силы на кринне, которая смогла бы их отворить.